Глава девятая. Деньги и приметы Давай представим, что ты где-то в Азии, например, гуляешь по Таиланду. В общем, бродишь по той стране норм и правил, которые ты не знаешь. Идешь счастливая по набережной, у тебя в руке шарик, ты отпускаешь его и загадываешь желание. Тут к тебе начинают сбегаться местные жители, и, боже мой, говорят тебе, что отпустить шарик в воздух плохо — это к беде и чуть ли не к смерти. Как ты себя поведешь? Ведь для тебя отпустить шарик в небо — это к счастью, и, скорее всего, ты пожмешь плечами и пойдешь дальше. На тебе не сработает чужая традиция, просто потому что ты не принимаешь ее. Запомни эту мысль. Я долго размышляла — И в итоге оставила тему примет из глазов как вишенку на торте в конце книги, потому что если ты не уловишь ту суть, которую я дам сейчас, все остальное можешь перечеркивать тоже. Да, вот так серьезно. Почему так, объясню чуть позже. Итак, приметы, сглазы, уверенность, что кто-то придет и отберет у тебя успех или возможности, если ты слишком громко хвастаешься, и вообще счастье любит тишину. Ну, очень ресурсная тема. Но давай с места в карьер. Приметы работают только тогда, когда ты в них веришь. Все. Точка. Если по пути на работу тебе перебежала дорогу черная кошка, у тебя действительно будут неприятности. Если ты в это веришь. Если ту же дорогу перешла баба с пустым ведром, тебе снова не сдобровать. Если ты в это веришь. Если ты веришь, что восход солнца каждое утро к беде, она у тебя будет, ведь ты в это веришь. Ты сама начнешь притягивать неприятности. Из трех свободных такси выберешь то, у которого мотор не в порядке. Из двух одинаковых очередей — ту, где у парня застрянет кредитная карточка в терминале и вся очередь застопорится. То есть ты сама, зная об этой примете, начнешь ее воплощать. Вот и все, моя изобильная. Так просто. Это очень языческая штука. Людям нужно во что-то верить. Вот они и верят в приметы. А еще многие путают приметы со знаками Вселенной. Чем же отличаются знаки от примет? Понимаешь, приметы изначально что-то программируют. Ты видишь разбитое зеркало и понимаешь, что это к неудаче. Ты возвращаешься домой — когда уже вышла, тоже к неудаче. Так ты себя программируешь. А знаки Вселенной, когда ты постоянно слышишь одну и ту же песню в течение недели и в ресторане, и в такси по радио, и в магазине тоже. И если это редкая песня из 90-х, то, очевидно, она несет в себе какой-то смысл и стоит к ней прислушаться. Или тебя преследуют упоминания об Испании. Куда бы ты ни пришла, Везде говорят об этой стране. Значит это какой-то задел на будущее, знак от вселенной. И трактовать ты его можешь по-разному, в зависимости от твоей жизненной ситуации и обстоятельств. Почему же так много людей верит в приметы? Сейчас расскажу. Вера в приметы из глаз. Психологический разбор. Во-первых, это про комплекс жертвы. Кто такие люди-жертвы, мы с тобой уже обсуждали, когда подробно разбирали сценарий. Это люди, которые считают, что мир большой и сильный, а они маленькие и несчастные. Что у кого-то в жизни больше власти, чем у них. Кто-то может на них повлиять, что-то отнять, что-то дать. То есть сами они не распоряжаются своей жизнью и все время под кем-то, под государством, другим человеком, обстоятельствами, группой людей — Они бесконечно зависимы, поэтому они с готовностью признают превосходство черной кошки и женщины с пустым ведром над ними. Честно признаюсь, что я выбрасываю мусор преимущественно по ночам. Что поделать, бытовыми вещами я занимаюсь как раз в это время. Могу ночью вывести мусор или постирать. И поверь, в моем доме водятся деньги и будут водиться всегда, потому что это зависит от меня и моей семьи, а не от мусорного ведра. Во-вторых, под верой в то, что тебя кто-то сглазит, лежит комплекс превосходства. Считать, что если ты опубликуешь свою счастливую фотографию с молодым человеком или подарок от любимого, то все твои подписчики в Инстаграм тебя сглазят и позавидуют — Это странноватенько. И я тебя поздравляю. У тебя комплекс превосходства. Такой вид эгоцентризма, когда человеку кажется, что он настолько интересный и неповторимый, что все люди на планете только и следят за его жизнью и злятся на его успехи. Абсурд же! Конечно, есть такой процент людей, которые тебе завидуют. Я вполне допускаю это. Но отдаёшь ли ты им силу и власть над своей жизнью, это только твой выбор и твое решение. Когда я была на лекции Джона Кэха, он дал интересную методику по избавлению от негативного убеждения. Когда берёшь ситуацию и раскручиваешь её по максимуму. Допустим, давай представим, что убеждение про «сглазят», «позавидуют» вдруг принял на себя президент компании Apple. И в день презентации новой модели iPhone вышел на сцену и сказал, «Я ничего вам не скажу, потому что на нас подписаны миллионы людей, и они нас сглазят. Так сглазят, что у нас не получится изготовить процессор, впихнуть 25 камер в один смартфон и уменьшить его до размеров спичечного коробка. Расходитесь, мы вам ничего не скажем». Смешно, правда? В-третьих, что касается сглазов и примет, Если ты боишься делиться своими планами и успехами, то навсегда останешься на местечковом уровне. По этому поводу я дам тебе чуть далее задание, которое ты наверняка никогда не делала. И поверь, если сделаешь его, в твоей жизни начнут происходить другие вещи, появятся другие результаты. Почему местечковый уровень? Потому что если вязальщица Наташа которая дома вяжет кардиганы, не делится своими планами и достижениями. Работает для себя, чтобы накопить на смартфон или Египет — это одно. Но если Наташа разовьет вязание на заказ в большое дело, наймет людей и будет продолжать не делиться планами, она просто не сможет найти себе клиентов и скоро снова скатится в вязание на дому. Ведь в крупных проектах и работникам важно знать, что они причастны к чему-то большому и успешному, и клиентам нужно как-то найти тебя и твои работы в интернете, чтобы оформить заказ. Те компании, и услугами которых ты пользуешься, говорят ли они о своих достижениях и планах на будущее? А теперь представь, что они вдруг замолчали. Будет ли у тебя к ним доверие? Отсюда и местечковый уровень. Это тоже своего рода карманная виселица, которая не дает тебе жить полноценной жизнью. И пока носишь ее в сумочке, ты сама себя будешь ограничивать. Потому давай уже избавляться от этого комплекса превосходства, что весь мир за тобой следит, и все желают тебе зла. Это правда, путь в никуда. В приметы могут верить, ну, разве что спортсмены или пилоты. У них это оправдано, потому что очень многое зависит от воли случая. Как в фильме «Большая игра», где главная героиня спускалась на лыжах с трамплина, и елочная веточка отстегнула ей ботинок. Действительно, не повезло. А еще спортсмены и пилоты — это совершенно другая каста людей, сформировавшаяся из-за особенностей их работы. Почему? Потому что представь себе, что какой-нибудь фигурист или пловец или легкоатлет всю жизнь, 20 лет подряд, тренируется для того, чтобы один раз — За 10 секунд или минуту преодолеть какую-то дистанцию быстрее всех в мире, сделать рывок или прыжок. Конечно, тут есть воля случая, судьбы и много внешних факторов. Поэтому им нужно как-то сбросить груз ответственности, веря в талисманы и приметы. У них это оправдано. Иначе психика может не справиться с нагрузкой, когда ты 20 лет тренировался для того, чтобы 5 минут выступать на публике. Согласись, это несправедливо. И тогда действительно помогают и поддерживают карманные мишки, куриные лапки или кто во что верит. Но если же речь идет о человеке, который каждый день получает промежуточные результаты от своих действий, Не вижу смысла заострять внимание на счастливых вещах, потому что это вырабатывает зависимость. Как только ты увидишь, что забыла заветную монетку или жабку или браслетик дома, тебе сразу же станет не вести, именно потому что ты переключишь на это фокус своего внимания. Поверь, если ты грамотно строишь свою бухгалтерскую компанию, если предоставляешь клиентам хорошие услуги, Если молва о твоем мастерстве идет впереди тебя, то никакая Даша из соседнего подъезда не может сглазить твой успех. И потеря заветной монетки с дырочкой посередине тоже не сможет его испортить. Я сама так чувствую и живу. Каждый день делюсь с миром, с подписчиками, результатами клиентов, успехами команды, планами на год. И я это делаю не случайно. Для меня это вызов самой себе. Если ты следишь за другими психологами или коучами в Инстаграм, то, наверное, замечала, как люди останавливаются на определенной ступеньке, когда у них уже достаточно денег, признания и клиентов. Все они не развиваются, а тиражируют. В моем проекте такого нет, хотя, казалось бы, его уровень таков, что можно уже выдохнуть и пить мохито на богамах. Но нет, я не готова останавливаться. Видишь ли, самая большая проблема людей, которые работают на себя, в том, что нужно себя же самостоятельно мотивировать. А Это сложно, потому что нет начальника, который над тобой стоит и кричит "айн, zwei, drei, давай быстрее». Вместо него ты сама себе это должна кричать. Поэтому-то я всегда делюсь планами в своем блоге «Собачка Лена Друма». Для меня и команды это мотивация и планка. Ведь раз я говорю, значит, обязательно сделаю, потому что стыдно будет идти на попятную. Это неплохой крючок, на который я себя самостоятельно сажаю, потому что без крючков очень легко уехать в зону комфорта. И там тоже неплохо, но нет развития. Если ты фотограф или мастер маникюра или фрилансер, тебе тоже нужно говорить о себе и своих планах. Даже если ты просто хочешь похудеть на 10 килограммов, расскажи об этом 10 своим знакомым и опубликуй пост в Инстаграм, что у тебя 20 дней шуга-фри. Вот увидишь, это огромный мотиватор идти вперед и достигать своих целей. Если ты не готова заранее говорить окружающим о своих целях и планах, то, скорее всего, просто не уверена в себе и сомневаешься, сможешь ли чего-то достичь. Ну а если ты не говоришь подружкам, что выходишь замуж, чтобы те не сглазили. Сори, но ты признаешь, что сглаз подружек сильнее, чем любовь мужчины к тебе. Да и вообще, какие они тебе подружки тогда? Вдумайся в эти строки, потому что с такой позицией лучше вообще замуж не выходить. Милая, рано или поздно ты будешь и беременна, и украшения красивые у тебя будут. И что, Все время ходить в каске? Или сидеть в бункере и бояться с глаза? Да легче просто от всего отказаться, плыть по течению и никуда не стремиться. Но это я так вижу, у тебя может быть и своя позиция. Но всегда помни о цене вопроса. Договорились? Мне грустно, когда люди сами себя сажают в клетку. Грустно, когда вокруг ты собрала таких людей, с которыми нельзя поделиться своим счастьем и радостями а только нужно бесконечно бояться, что тебе позавидуют. Может, проще пересмотреть свое окружение? Кстати, про деток. Есть такая примета, что 40 дней их нельзя показывать окружающим, потому что их энергия недостаточно окрепла и так далее. Я не духовный наставник и не батюшка в церкви. Я могу смотреть на это с точки зрения психологии only. А вижу в этом я только... Материнское гиперэго. Вот давай честно, без купюр. Дети первые сорок дней страшненькие. Даже если это совместный ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта, он красненький, синенький, глазки заплывшие. Поэтому вот это вот увидят, сглазят. Ну кто его сглазит? Может быть, тебе не откликается моя позиция. И ты даже чувствуешь внутренний протест, что ж, имеешь на это право, но подумай: а как живется людям, которые вынуждены так много скрывать о себе? У меня есть знакомая, которая все бесконечно о себе скрывает: поездки, путешествия, покупка квартиры. Не дай боже, кто-то что-то про нее узнает, у нее аж глаз дергаться начинает, когда кто-то ее о чем-то спрашивает. Живет она украдкой, немножечко взаймы. У меня в метафорах она выглядит как солдат в каске. все время с ружьём и вот-вот готов отстреливаться. Я здесь одного не понимаю. Зачем ей так много ограничений в жизни? Зачем она собрала вокруг себя людей, которые бесконечно ей завидуют? Или ей кажется, что завидуют? В целом, важный звоночек, если тебе кажется, что за тобой следят и завидуют. Это проявляется паранояльная часть твоей личности. Есть такой тип акцентуации характера. Мы их подробно разбираем в уроке курса Money Space. Так вот, это еще не параноики, за которыми точно все следят, но уже и не норма. То есть уже кажется, что следят. Скажем так, это ярко выраженная особенность, и если ее не проработать, она конкретно может подпортить отношения с деньгами и достижение успеха. Помнишь, я спрашивала, мосты ты строишь с окружающими или заборы? Параноялы строят заборы. И нормальные люди не захотят лезть через них, потому что никому не нужно все время преодолевать какие-то трудности на пути в общении с человеком. Зато угадай, кто полезет. Верно, маньяки, невротики, преследователи мазохистического типа личности и прочие интересные люди — которых выкидываешь с забора, а они продолжают карабкаться. Собственно, что ожидаешь от мира, то и получаешь вокруг себя. Хочешь преследователей вокруг — получи, распишись. Сценарий реализован. Давай прямо сейчас строить с окружающими людьми мосты и чистить свое окружение. Не бойся быть свободнее. Если человек за тебя не рад, исключай его из круга своего общения — Удаляй из своих социальных сетей и отправляй в лес. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на мелкие переживания. Все эти сглазят, позавидуют, скажут, как и сильно жмущие туфли. Вроде не смертельно, но так ужасно раздражает и неприятно, что можно проходить в них, ну, максимум день. Но всю жизнь их носить зачем? Что за мазохизм? В конце этой части тебя ждет задание. Финальная техника для активации изобилия. Я искренне верю, что ты найдешь силы его выполнить. Это как раз тот next level, на который ты можешь перейти прямо сейчас, потому что поработать твоими желаниями и ассоциациями — это тоже классно. Но если не перебороть установку, что не ты автор своей жизни, ты пока останешься на том же уровне. Ключевое слово — это «пока». Ведь, возможно, ты созреешь через месяц. А может быть, не созреешь никогда. произойдет ли что-то ужасное? Скорее всего, хуже, чем сейчас, уже не будет. Если тебя это устраивает, то окей. Но если ты хочешь чего-то большего, как сказал Эйнштейн, для того, чтобы получить результат, которого у вас никогда не было, нужно начать делать то, что вы никогда не делали. Но сначала еще одна заряженная техника — На изобилие. Изобильная техника. Такая моя удача, такая моя карма. Большинство людей уверены, что им никогда не везет, К ним не приходят подарки, возможности и акции. А вот какие-то мелкие неприятные ситуации, они склонны раздувать в «мне никогда не везет, или «ну вот, я так и знала». Предлагаю тебе, моя дорогая, начать замечать те маленькие и большие подарки, что посылает тебе Вселенная. Напиши 10 или 15 пунктов, когда тебе улыбнулась удача. Это может быть подарок без повода, неожиданная скидка в магазине, приятная акция, когда получалось сэкономить. А может, тебя бесплатно переселили в лучший номер отеля или предложили пересесть в бизнес-класс самолета. Да даже удачное место на парковке считается. Написала? А теперь вдогонку даю мое любимое упражнение от Джона Кэха, которое активно практикую с момента тренинга. Я делала его бессознательно и до тренинга. Но когда разобралась в структуре, то понимаешь, как нужно делать и в какие моменты у тебя появляются некоторые rules и достичь нужного результата легче. Теперь каждый раз… Когда тебе в жизни улыбается удача, и ты это замечаешь, а ты теперь умеешь это замечать, говори. It's just my luck. It's just my destiny. Такая моя судьба. Я обречена на счастье и на изобилие. Так предопределено на небе. Как-то в личном блоге я написала, что близкие подруги любят со мной отдыхать, потому что знают, мне всегда везет. На самом деле, конечно, не только поэтому. На людей, на моменты, на то, чтобы пустили без очереди, что-то простили. И я не считаю это везением, потому что для меня везение это когда ты не заслуживаешь. В моем случае это гуд карма, которая была наработана годами. И если ты моя изобильная на протяжении месяца, двух, трех очень плохая девочка, ведешь себя неправильно, подставляешь людей, изменяешь своему мужчине, совершаешь неэкологичные поступки, тебе это вернется. Оно может вернуться не прямо через месяц, а через год, через пять лет. Но однозначно ты нарушила какой-то баланс своими действиями и перестала жить по неким правилам Вселенной или Божьим, кто во что верит. И это возвращается. Давай еще раз проговорим, когда тебе везет. Тебе что-то подарили, ты что-то выиграла, тебя пропустили без очереди. Какой-то мужчина нес твой чемодан через весь аэропорт. То есть происходит что-то хорошее и приятное, ты этим довольна. Тогда говори, такая моя судьба, такая моя карма. Главное тут — блюсти чистоту помыслов и не быть зацикленным, но быть благодарным. А теперь та самая техника для перехода на Next Level сознания. Финальная техника для активации изобилия. Если ты готова показать Вселенной и прежде всего себе, что правда, хочешь перейти на следующий уровень, то пора сделать стремительный шаг вперед. Ничего не изменится, если просто раскопать и признать. С клиентами мы разбираем, смотрим, чистим неработающий механизм, а потом собираем его и запускаем, чтобы проверить полную функциональность. Одним словом, действуем на результат. Сейчас я предлагаю тебе проделать то же самое, разобрать механизм под названием «ты» и заменить неработающие детали. Да, ты наверняка так не поступала в силу каких-то обстоятельств, с глаза, примет, чужого мнения, страхов. В общем, у тебя есть задание. Так что настраивайся и приступай. Первое. Напиши в своих соцсетях, какой результат ты обещаешь себе через месяц или полгода. Это могут быть как финансовые цели, так и пройти курсы, получить образование, переехать в новый город, выучить английский или даже почистить окружение. Неважно, что это будет. Главное, чтобы именно для тебя это было весомым И желанным. Второе, отметь меня, собачка Лена Друма, и поставь хэштег Изобилие, нижнее подчеркивание Друма, чтобы я увидела твой пост. Третье, все. Помни, если ты не готова о чем-то заявить во всеуслышание, то ты А не уверена в себе, Б не готова принять свое желание в свою же жизнь, В бессознательно хочешь слинять. От выполнения своего обещания Ведь забить на то, что обещала себе Всегда легче, чем забить на то, что пообещала в своих соцсетях другим людям Возможно, когда будешь публиковать этот пост Твое сердечко будет чаще биться, ручки трястись И это нормально Я сама это проходила, когда выходила на новый уровень И мои клиенты это проходят А сейчас пройдешь ты В своё время я работала по этой методике. Девушки писали в своих соцсетях, что выпустят наконец-таки свою линию одежды, что поменяют работу и так далее. Им было немного неуютно, но они это делали. Как итог, цели достигнуты и даже перевыполнены, потому что методика основана на фундаментальной психологии личности. Милая моя, я правда в тебя верю. И точно знаю, какие результаты ты получишь, если выполнишь задание от чистого сердца. А еще уверена, что ты со временем будешь мне писать, «Лена, ты представляешь, у меня правда все это сбылось. А я ведь и не думала, что это будет в моей жизни, а сейчас есть. И, и, Лена, это чудо, просто чудо. А я буду читать и улыбаться». Буду кутаться в такие сообщения, как в теплый и мягкий плед, потому что для меня правда важно и значимо видеть, как меняются девушки и их жизнь, а еще понимать, что к этому чуду, к этой радости и счастью я приложила свой профессионализм и свою руку. Так что just do it!